Глава 10 Всю дорогу до Берлина Эгон не мог отделаться от ощущения физической нечистоты. Стоило закрыть глаза, как вставала фигура Эрнста в тесной рамке зеркала. Он неторопливо вышел на вокзальную площадь Любека. Вещи были сданы комиссионеру для доставки в Травемюнде. Эгон был свободен. Вокзальная площадь в Любеке невелика, но Эгону показалось, что здесь необычайно много воздуха и света. Он любил ее, как и весь этот старый город. Каждый раз, проезжая его, Эгон воображал себя за пределами Третьей империи. Он хорошо понимал, что это ложное впечатление случайного проезжего, не заглядывающего за двери домов, не задающего вопросов прохожим. Но с него было достаточно того, что внешне эти узкие темные улицы сохранили неприкосновенным облик его любимой старой родины. Он нарочно не задумывался над тем, что делалось за толстыми стенами домов. Глаз берлинца отдыхал на благородных готических фасадах города, накрытых высокими шатрами черепичных крыш. Было хорошо идти, не думая о том, почему так тихие и пустынные улицы, не замечая очередею продовольственных лавок, нищих на паперте кафедрального собора, молчаливых групп безработных на скамейках набережной против соляных амбаров. Миномав в темную арку крепостных ворот, Эгон вошел в просторный квадрат рынка. Можно было не обращать внимания на то, что вывески на большинстве лавок унифицированы и принадлежат одной и той же фирме. Хотелось видеть только вот такие, как этот сапог, протянутый чугунным кронштейном на середину тротуара. Правда, их оставалось совсем мало. Но какие-то упрямые последующие потомственных ремесленников видимо решили умереть на постах предков пронесших свое дело через восемь веков вольного города. Крупным фирмам не сразу удавалось сломить упорство мелкого торгового и ремесленного люда экон зашел в пивной зал. Из-за толстой кованой решетки пивной была видна приземистая аркада и круглые высокие шпили старой ратуши. Но пиво стало плохим. За резной перегородкой с цветными стеклышками, разделявшей пивную на две комнаты, слышались полупьяные выкрики, слишком хорошо знакомые всякому подданному коричневого государства. Эгон с досадою расплатился и пошел на Хольстенштрассе. Там находилась небольшая лавка старого Германа, конторские принадлежности, открытки, книги, табак. На древизжащий звонок медного колокольчика вышла фрау Герман. Эгон был здесь не совсем обычным покупателем и знал, на какой прием может рассчитывать, особенно после длительной отлучки. Но с первых же слов хозяйки он уловил неладное. Разговорчивая и веселая старушка была необычно сдержанна. Когда Эгон спросил о здоровье ее мужа, Она расплакалась. «Тсс! Господин доктор, с ним очень плохо. Вы напрасно зашли сюда!» Вопросы были лишними. Эгон понял все. Хозяин арестован, за лавкой наблюдают. Он действительно зря зашел. Здесь в Любике не так много приезжих, чтобы их нельзя было сразу отличить от своих. Но раз уж он был здесь... Эльза? Она на работе. Ну, если после ареста отца Эльзу не уволили с авиационного завода, значит, дело не так уж плохо. Эггон попробовал утешить старушку. Но трудно было найти слова для человека, который не хуже его знал, что такое гестапо. Эггон понимал, что едва ли можно выбраться отсюда так, чтобы никто не видел. Он никогда не занимался конспирацией, но знал, что если есть наблюдение, то ведется оно за всеми входами. Не в его интересах было войти в одну дверь и выйти в другую. Стараясь казаться спокойным, он купил ящик сигар, пачку почтовой бумаги. Фрау Гарман не поверила глазам, когда Эггон отложил себе несколько открыток с портретами фюрера и министров и выбрал целую серию фашистских брошюр. Она была в курсе дел своего бедного мужа и знала, что тот по секрету снабжал доктора Шверера заграничными книжками. О, это были только романы немецких писателей, раньше свободно продававшиеся в каждом киоске, но теперь их приходилось получать через матросов, возвращавшихся из заграничных плаваний. «Это всего лишь книги Генриха Манна, Бруно Франко, Бруно Фрея. Но раз их запретили продавать...» «Значит, запретили?» «Сколько раз она говорила мужу?» «Брось это дело!» «Вот и расплата. Старик хотел заработать несколько лишних марок. Так трудно стало жить. Мало кто покупает эти портреты и брошюры, в коричневых обложках. «Чего доброго, люди от безденежья скоро перестанут курить. Чем же торговать, скажите, пожалуйста? Разве это уже такое преступление, что старик купил у матросов несколько томиков немецких романистов? Ведь их авторы — немцы!» Слезы фрау Герман падали в ящичек конторки, когда она отсчитывала эгону сдачу он вышел на улицу, держа на виду незавернутые книжки в коричневых переплетах. Дома Эгон долго стоял под душем. Ему казалось, что если он хорошенько не смоет с себя нечто невидимое, но клейкое и нечистое, видение Эрнста в рамке зеркала не оставит его никогда. Среди накопившейся почты Эгон нашел короткое письмо без подписи. Он машинально взглянул на него, не собираясь читать, но то, что он увидел, было так оглушающе страшно, что он в бессилии упал в кресло и просидел неподвижно, пока не вошла экономка. Экономка таинственно сообщила, что какой-то мужчина несколько раз справлялся об Эгоне. Незнакомец не назвал себя и даже... Голос экономки упал до едва различимого шепота. Просил не говорить о том, что был. «Когда он приходил?» С напускным спокойствием спросил Эгон, хотя ему стало не по себе. «Всегда вечером, когда бывало уже темно». Экономка многозначительно подняла жидкие брови. Эгону мучительно хотелось расспросить подробности, но что-то удерживало его. Он не знал за этой женщиной ничего дурного, и тем не менее все в ней отталкивало его. Ему казалось, что под ее внешним благообразием скрывается существо злое и враждебное. Он и сам не мог бы точно сказать, откуда в нем эта неприязнь. Но она была и оставалась непреодолимой, несмотря на доводы разума. Глупо было бы в самом деле допустить, что он... Взрослый и уравновешенный человек ненавидел старуху только за то, что видел однажды, как она меняла чепец на аккуратно причесанных волосах парика, держа его на коленях. С оголенным, желтым и блестящим черепом, остроносая и морщинистая, она выглядела злым сказочным существом. Кружево воротника вокруг жилистой шеи делало ее похожей на грифа. Эггон с неприязнью посмотрел на экономку. «И вы не помните, как он выглядел?» «Я говорю вам, господин доктор, он приходил по ночам». Она обиженно подобрала злые тонкие губы. Эггон понял. Герман давал показания. Интерес к эмигрантской литературе мог дорого обойтись клиентам старика. Как только удалось отделаться от экономки, Эгон перерыл книжные полки и отобрал всю сомнительную литературу. Когда стемнело, он вынес пачку книг и бросил в травы. На видных местах он разложил коричневые книжки, купленные у фрау Герман. Было около одиннадцати вечера, когда появилась экономка. Он пришел, «С ним кто-нибудь есть?» «Пока никого», — многозначительно ответила она. «Ну что же, впустите!» «Он не желает снимать пальто». «Если таковы его привычки...» Посетитель вошел и тотчас затворил за собою дверь, оставив за нею разочарованную экономку. Воротник пальто был у гостя поднят. Поля шляпы опущены на лицо. Прежде чем Эгон мог разобрать его черты, гость выглянул за дверь и строго сказал Экономке «Не ближе десяти шагов от двери, уважаемая!» «Понятно? но ну, раз, два!» Голос был хорошо знаком Эгону. Эгон радостно крикнул «О, это вы, Франц! Знаете, за кого я вас принял?» Лемке приложил палец к губам и негромко сказал Франца Лемке пока не существует. «Я Курц». При виде разложенных всюду коричневых книжек Лемке Курц рассмеялся. «Вы думаете обмануть их этим? Если бы кошки были так наивны, мышки могли бы спать спокойно». «Чашку кофе, Франц». «Может быть, поесть?» «С удовольствием», — сказал Лемке, но тут же спохватился. «Для ужина нужны услуги экономки?» «Тогда отставить». «Кажется, в ее представлении вы полицейский агент». «Это хорошо». Эгган собрал ужин из того, что было под рукой. «Картофельный пудинг будете есть?» «Почему бы нет?» «Для фюрера это плохая шутка истории. Опять крик с картофель». «Наше поколение знает, чем это кончится». «Давно здесь?» «Не очень». Появление здесь связано с риском. У меня за кормой чисто. Посещая вас, я могу испортить себе репутацию. «Посещая меня?» «Если дядюшка Герман скажет больше, чем нужно...» Эггон положил Лемке руку на плечо. «Как хорошо, что вы здесь. Если бы вы не были в отлучке, мы увиделись бы давно. вы принесли бы нам пользу. Кому? Вам?» «Нам! Вы сами понимаете!» При этих словах Эгон испуганно посмотрел на дверь и хотел выглянуть в коридор. Лемке остановил его и приотворил дверь сам. «Все было в порядке. Экономка не решилась подслушивать. С полицией шутки плохи!» Лемке кивнул на висящий на спинке стула пиджак Эгона. «Вот что было нам нужно!» Эгон не понял. «Отличная почтовая сумка», — пояснил Лемке. «Она к вашим услугам». «К сожалению, поздно, доктор. Мне пора исчезнуть». «Куда?» «В Берлин». «Плохое место». «Да, очень сильно проветривается. Можно схватить насморк». «Без вас я не могу быть тут полезен, хотя бы в качестве почтовой сумки». Теперь вы не слишком надежный почтальон. Именно поэтому-то я к вам и пришел, рискуя дурным знакомством. Лучше вам куда-нибудь уехать. Я только что из Австрии. Знаю. При желании, конечно, я мог бы туда вернуться. Гиммлер там как дома. Вам полезно на некоторое время убраться за пределы нашего рая. Едва ли осуществимо. «Ваша фирма посылает экспертов в Чехословакию. Я бы советовал вам как можно скорее». «Мне что-нибудь угрожает?» — спросил Эгон. «Что может угрожать читателю нелегальных романов?» «На вас заведут карточку. Вы утратите чистоту репутации. а Она может вам пригодиться». «Я рассчитывал немного отдохнуть». Лемке состроил лукавую мину и многозначительно сказал «Вы были бы там с фройлен Герман?» «С Эльзой?» Лицо Эгана говорило больше, чем если бы он стал выражать свое отношение к этому предложению словами самого гневного возмущения. Наконец он с отвращением проговорил «И обязанности фройлен Эльзы заключались бы в наблюдении за мной». От неожиданности Лемке сел и молча уставился на Эгона. "Фрёллен Эльза работает в этом почтенном учреждении", повторил Эгон. "Такие вещи не сообщаются случайным знакомым". Эгон долго сидел неподвижно, опустив голову, потом достал из стола конверт и бросил перед Лемке. Тот с удивлением прочел анонимное письмо, разоблачавшее Эльзу Герман как агента гестапо при Эгоне. Лемке ласково тронул Эгона за плечо и попытался сказать несколько слов утешения. Но тут он увидел, что они звучат вовсе неубедительно. Если в анонимке сказано правда, она отвратительна. Франц постарался переменить разговор. «Что бы вы сказали, доктор, если бы я попросил от вас услуги, требующие большого мужества?» «Не думайте, Франц, что я перестал быть мужчиной». «Товарищи вас знают. Вы преувеличиваете, Франц. Если в те тяжелые годы капитан Шверер мог не выдать своего механика Лемке, то можете ли вы не быть мне другом теперь?» «Настали трудные времена для Германии, доктор». На стороне разбойников в черных мундирах сила государственного аппарата. Это так. Но не нужно это переоценивать. Наша задача — помочь народу в борьбе против нации, как бы трудна она ни была. «Она еще не кажется вам безнадежной?» — спросил Эгон. «Мы не так легко теряем надежду, доктор. Но ведь ваша партия потерпела поражение. Она перестала существовать». Уйти в подполье еще не значит быть разгромленным. Эггон в покачал головой. Боюсь, что наименее сознательная масса переходит на сторону других вождей. Нельзя закрывать глаза на то, что мы имеем дело с очень ловким врагом. Еще одна-две таких бескровных победы, как Рейнская область, как Австрия, и Германия повернет за Гитлером. Мы готовы к этому. На что же вы надеетесь? Кто же поверит, что народ, родивший Маркса и Энгельса, липкных Тейтельмана, безнадежен? Он может заболеть. Длительно и тяжело, вставил Эггон. Но как бы ни была ужасна бездна, в которую Гитлер ввергнет Германию, кризис и выздоровление наступят. Было уже поздно. когда Лемке собрался уходить. Перед тем, как проститься, он спросил, «Вы помните мою профессию, доктор?» «Бывало, вы так часто повторяли мне, что ваша мечта — вернуться к фрезерному станку?» «Забыть это просто невозможно», — с добродушной усмешкой сказал Эгон. «Нет-нет», — поспешно перебил его Лемке, «я говорю о той профессии, которая обучила меня война». «Когда-то вы были самым исправным шофером в Германии», — улыбнулся Эгон. «И вы могли бы рекомендовать меня кому-нибудь?» Лэмке посмотрел в глаза Эгону. «Охотно. Но кому?» «Мне хотелось бы работать у вашего отца». «Вы не хуже меня знаете, какому просвечиванию подвергнется человек, желающий возить генерала фон Шверера». «Я никогда не решился бы просить, если бы не был уверен в том, что не могу вас скомпрометировать. Я уже сказал вам, за кормой у Бодо Курца чисто, как у самого густопсового наци!» Эггон молча протянул Лемке руку. Уходя, Лемке увидел экономку в прихожей. Она мирно спала на стуле. «Заприте дверь, тётушка. «И вот что!» Я еще зайду кое- о чем с вами потолковать, но голос его сделался строгим. смотрите ни звука о том, что я был. понятно. Только когда сигара стала жечь губы, Эго начнулся, злобно швырнул окурок и налил себе вина, выпил все, что осталось в бутылке. Эльза А это не может быть клеветой. Он не может, не хочет поверить. Нет, он не верит. Эльза, какой бред! Он решил больше не думать об этом, но и сам не заметил, как через минуту мысли вернулись к тому же. Зачем Эльзе быть с ним? Она разумная девушка. Эггон с треском отбросил крышку рояля и ударил по клавишам. Бурю листовского отчаяния сменил экстатический ритм равелевского болеро. Эгон любил его. Кто пляшет его теперь на окровавленных полях Андалузии, на руинах Мадрида? Не служит ли знойное пение флейт маршем для мавров, бредущих по выжженным плоскогориям Кастилии? Эта музыка должна быть им понятна. об африканских песках, о шаге караванов, о тенистой ласке оазисов поют флейты под мерный аккомпанемент барабана. За звоном струн рояля Эгон слышит оркестр. Пальцы ударяют все медленней. Танец становится маршем варваров. Мавры идут расстреливать Европу. «Европа! Эльза!» Эльза. Францу Лемке так редко удавалось бывать дома, что теперь, во время этого приезда в Любек, он не без труда приноравливался к жизни, которую приходилось вести его жене. Из типографии она приходила поздно ночью, а иногда и под утро, если цензура, так сказать, наводила порядок в полосе объявлений. Всё содержание открытой немецкой прессы было давно и достаточно надежно, так сказать, унифицировано ведомством Геббельса. И единственным местом, где немцы могли дать свободу своему Перу, была последняя полоса газеты. На ней печатались объявления. Но именно эта-то полоса и доставляла больше всего хлопот на борщице Кларе Буш. Так как даже в объявлениях Циндура искала подвоха и заставляла переделывать их 10 раз. Иногда у Клары даже не хватало сил хорошенько вымыть на работе руки, и она приходила домой с пальцами перепачканными краской, пахнущими скипидаром. Но это не мешало Францу с нежностью подносить ее руки к губам и ласково гладить ей пальцы, пока Клара отдыхала в старом потрепанном кресле те несколько минут, что закипал электрический чайник». Потом Франц доставал тщательно завернутую в бумагу для сохранения тепла кастрюльку с ужином и заботливо, как нянька, ухаживал за усталой женщиной. Было бы ошибкою думать, что сам он бывал в это время свеж и полон сил. Ночные передачи свободной Германии, утомительные путешествия в окрестности Любека, где был скрыт передатчик, постоянное напряжение нервов из-за слежки, все это требовало огромных душевных и физических сил. Только такой крепкий человек, как Франц, мог после всего этого терпеливо сидеть над книгою, в ожидании, пока вернется жена, готовить ужин, заниматься домашними делами. Частенько он откладывал книгу, и мысли его вертелись вокруг того, что предстояло завтра. получение через жену нелегальной информации от руководящего партийного центра, нелегкая и опасная задача хранения этой информации до вечера, поездка в лес под Любеком, радиопередача. Передачи не были обычной партийной нагрузкой Лемке. Их поручили ему вести по той причине, что заболел товарищ, работавший с Кларой. Работа эта нравилась Францу, и он охотно променял бы на нее беспокойную, в постоянном движении жизнь, которую ему приходилось вести до того. Товарищ, через которого он теперь поддерживал связь с руководством подполья, сказал Лемке, что, по всей вероятности, ему теперь придется вплотную заняться свободной Германией. Но из этого вовсе не следовало, что удастся побыть с женой. Ведь именно теперь-то, и пришло время перебросить передатчик в другое место, чтобы не дать фашистам запеленговать его. Лемке был старым солдатом партии, и вопросы личных интересов и желаний давно уже стали для него вопросами второй очереди. Не так было в те времена, когда партия была легальной. Да, в те времена открытой партийной работы, открытой борьбы, счастливо совмещалась власти, партийная деятельность с личной жизнью. Лемке отлично знал, что Кларе не легче, чем ему, хотя никогда не слышал от нее ни одной жалобы, не замечал тени недовольства. Вот только худела она не по дням, а по часам. Услышав, что в двери повернулся ключ, Франц включил электрический чайник и пошел навстречу жене. он одним взглядом охватил всю ее фигуру, лицо. Боже мой, как хорошо он знал, это маленькое, такое хрупкое на вид, но полное такой необыкновенной силы тело. Как он любил каждую черточку этого бледного, худого лица, с такими большими и такими синими глазами, что в каждой из них можно было глядеть, как в бездонную глубину целого неба. Как он любил, положив ей на затылок руки, почувствовать в них теплоту туго заплетенных в косы волос. Он любил всю ее. От кончиков пальцев, наверное, жестоко прозябших в плохоньких перчатках, до этого вот такого прямого, такого белого и такого милого пробора на голове, который он сейчас поцелует. Лемке не могла обмануть улыбка, которую Клара, поспешила изобразить на своем лице, едва завидев его. По глубокой морщине вокруг рта, по всем ее движениям он угадывал усталость. Как всегда усадив жену в кресло, он держал ее руку в своей, предоставив ей медленно выкладывать новости, которые удалось узнать на работе. Несмотря на то, что коммунистическая партия была загнана гитлеровцами в глубокое подполье, Несмотря на жестокие репрессии, угрожавшие каждому, на кого падало подозрение в принадлежности к ее рядам, коммунисты ни на день, ни на час не прерывали борьбы. Больше того, партия крепла организационно. Ее люди закалялись, они приспосабливались к тяжелым условиям подпольной работы. Под постоянным пристальным наблюдением тысяч шпиков и доносчиков. В лицо и по имени члены партии знали только тех нескольких товарищей, которые составляли их группу. Но от этого связь между организациями не ослабевала. Информация оставалась регулярной. Директивы от подпольных центров руководства были точны, ясны и своевременны. Клара Буш была одним из тех звеньев партийной связи, через которое поступала информация для подпольного передатчика свободная Германия. Поэтому она почти всегда была в курсе жизни партии, в курсе очередных задач, которые нужно было решать в борьбе с гитлеровской пропагандой человека-ненавистничества. С нараставшими усилиями фашистских банд разжечь Вторую мировую войну. Это были задачи огромной политической важности, и скромная наборщица Клара Буш чувствовала всю ответственность, лежавшую на ее плечах перед партией, перед всем трудовым народом Германии. Пока Клара, с неохотой очень усталого человека, ела и пила чай, Лемкер рассказал ей о визите к Эгону Швейреру. «Мне очень хотелось бы восстановить его душевный мир», — сказал он в заключении, «но я не знаю, как это сделать». Клара, подумав, ответила, — Надеюсь, мне удастся установить, действительно ли Эльза Герман доносится. У нас есть свои люди на заводе. Я был бы тебе очень благодарен. Этот Шверер нужен нам. Он мой старый знакомый вполне честный человек. Ах, не верю я в друзей с того берега. В том-то и дело, что не на том берегу. На нашем? Она усмехнулась. Не поверю. Он между берегами. Значит, утонет. Его нужно вытащить и вытащить к нам. Подумаешь, ценность, интеллигентской путаник. Поможем ему распутать путаницу. Разве я возражаю? Хорошо. Я узнаю все про Эльзу Герман. С этими словами Клара встала из-за стола И ее взгляд остановился на лежавшей на краю его книги в дешевом стандартном переплете Евангелия. В глазах Клары мелькнуло беспокойство. «Зачем ты ее вынул?» И она с еще большим беспокойством перевела взгляд на угол пола. Там был тайник, в котором она хранила кое-какую литературу. «Потому что, во-первых, мне захотелось это перечитать». А во-вторых, тебе не следует держать это дома. И в-третьих, я беру это с собой. Мне не следует хранить, а тебе можно взять с собой?» Она покачала головой. Франц поднял переплет Евангелия и скользнул взглядом по заглавию. «Анри Барбюс – Сталин». Потом перебросил листки до заложенного места и, удерживая его пальцем, сказал... Сегодня утром мы с тобой говорили о том, что можно противопоставить крикливому вранью Геббельса, когда речь заходит о так называемых национальных интересах Германии. Я убежден, что народ и сам скоро разберется в том, кто с ним, кто против него. Не верить в это значит не верить в творческие способности масс. И могу тебя уверить, Эти творческие способности родят идеи, ясные и безошибочные, которые укажут народам путь «вперед, только вперед с нами». «Я очень боюсь, что тем временем может разразиться война». Устами Барбюса, передавая Франция, говорит, «Если разразится война, СССР будет защищаться». Он будет защищать себя и все будущее человечество представителем которого он является. Война эта охватит весь мир и в очень многих пунктах из империалистической превратится в революционную, в гражданскую. Это не столько политическая заповедь партии, сколько историческая необходимость. «Да, это верно», — проговорила Клара. «Каким счастьем было бы, если бы и мы могли от имени всей трудовой Германии также сказать «Мы знаем свое место в предстоящей схватке!» «Да, это было бы счастьем», — согласился Франц, и, подойдя к Кларе, обнял ее за плечи. «Тогда мы могли бы прямо смотреть в глаза всему миру. Но что бы ни таило в себе для нас будущее, мы в нем уверены». «Победим мы, коммунисты! С нами Сталин!»